«Что ты знаешь обо мне?» Макс умел останавливать время. Точно всемогущий маг, он выхватывал мгновения, разглядывал их, пытаясь отыскать интересные детали, а затем безжалостно мял и бросал в урну памяти. Отличная или дурацкая, кому ж как нравится, привычка, от которой невозможно избавиться, да и нужно ли? Журналист, сценарист, писатель. И профессиональное развлечение соответствующее. Наблюдательность превыше всего. Но если раньше многое рождало в душе тот самый литературный непокой, то теперь кадры затяжных будней отправлялись в мусорку без промедления. Макс провел в ресторане больше двух часов. Немного поел... Традиционно выпил виски, пролистал в мобильнике ежедневник. Позвонил Вовке Грачеву, закадычному другу, но мутная тоска так и не отступила. И кто сказал, что время летит незаметно? оно ну, тянется бесконечной бельевой веревкой с прищепками и потерявшими былую свежесть простынями. Да, скука смертная. Банальный интерьер в коричневых тонах, уставшие за смену безрадостные официанты, жесткая говядина в устричном соусе и смазливая блондинка в нелепом желтом платье у окна. В отличие от других безлико серых посетителей ресторана, она обращала на себя внимание, но в основном платьем и неестественно светлыми волосами. «Ноги у тебя короткие», — цинично подумал Макс, поморщился и пожалел, что не взял газету при входе. Подниматься лень, попросить об этом официанта тоже. К блондинке Макс мог отнестись ровно так же, как и к говядине. Посмотрел, поковырял и отодвинул в сторону. А еще полгода назад он бы прихватил в баре бутылку охлажденного шампанского, два бокала и устроил себе приятную ночь без обязательств и воспоминаний. Не так уж и сложно проводить барышню к постели. С этой задачкой он всегда справлялся на пять с плюсом. Но теперь тошнит. Тошнит от блондинок, брюнеток, рыжих, от однообразия коротких тупейших отношений. Макс вынул из кармана пиджака пачку сигарет и небрежно положил ее перед собой на барную стойку. К сожалению, в ресторанах не покуришь в свое удовольствие, закон суров, а тащиться на улицу мало радости. Липкий снег метет крупными хлопьями, быстро и художественно превращая в снеговиков, спешащих по своим делам прохожих. Блондинка повернула голову и остановила на Максе изучающий взгляд. Она явно была о себе высокого мнения и будто пыталась понять, достоин этот крепкий, коренастый, широколицый мужчина ее внимания или нет. «Я тебе нравлюсь, детка, не сомневайся», — мысленно обратился к ней Макс. Усмехнулся и знаком руки заказал еще виски. Но женщины сегодня совершенно не входят в мои планы. Полутьма барной части ресторана скрывала лицо Макса. Он специально выбрал именно это место, надеясь остаться неузнанным. Конечно, поклонницы не ринулись бы к нему табуном, но теперь даже одна просьба об автографе, могла окончательно испортить настроение. Издательство «Больше года» ждет новый роман, и в ближайшие месяцы ситуация в лучшую сторону не изменится, потому что слова уже давно отказываются ложиться на бумагу. Они рассыпаются по столу ржавыми гвоздями, расползаются в стороны многоногими пауками, и совершенно не цепляют душу. Макс никогда не думал, что подобное может с ним случиться. Он был слишком уверен в себе для этого. Охи и ахи в соцсетях, статьи в уважаемых журналах, довольно частые приглашения на ток-шоу, достойные тиражи, встречи с читателями. Семилетний труд и четкая стратегия, направленная на вдохновенную женскую аудиторию и, конечно, талант, привели Макса к успеху. И оставалось лишь получать удовольствие от жизни и бессовестно пользоваться славой. Сценарии, а они всегда оплачивались весомо, удавалось пристроить без особых усилий. Макс и не знал, что такое провал. Вот о внешности теперь приходилось заботиться старательнее. Читательницам всегда требуется автор-герой. И хочешь не хочешь, а оправдывать ожидания нужно. Еще три дня здесь торчать. Надо заканчивать с этими командировками. То в книжном выступе, то перед студентами, то на презентации. Так бывает. Сначала грудь распирает от самодовольства, а потом те же самые бонусы успешности начинают вызывать устойчивое раздражение. Макс не собирался признаваться себе в том, что согласился отправиться в Казань по вполне объяснимой причине. Здесь даже ноутбук и сумки доставать не обязательно. Деловые поездки легко оправдывают творческий простой. Ты же занят. Мозг якобы усиленно работает над другими важными вопросами. Отличный самообман. Подходящий. Блондинка расплатилась, бросила еще один взгляд на Макса и неторопливо направилась к выходу, разговаривая с кем-то по мобильному телефону. Пожалуй, я буду называть тебя лимонницей, едко улыбнулся Макс, подозревая, что свидеться еще придется. Ресторан находился на первом этаже отеля и имел два входа от ресепшена и с улицы. Посетителей в легкой обуви, не обремененных верхней одеждой, можно было сразу причислить к постоянным гостям, проживающим, в довольно-таки комфортных номерах отеля. Блондинка-лимонница не прихватила с вешалки куртку, и ее туфли на тонком высоком каблуке уж никак не подходили для зимней непогоды. Макс придвинул к себе меню, немного поразмышлял над предлагаемыми закусками, поморщился и замер, чувствуя, как в груди с левой стороны Болезненно натягивается тонкий обжигающий нерв. Непонятное предчувствие сначала окружило душу, а затем довольно быстро стало распространяться по телу, делая дыхание более тяжелым и шумным. Точно там, за спиной, в данную минуту происходит нечто странное, и нужно обязательно обернуться и разгадать эту загадку. «Да что за ерунда!» Развернувшись, Макс посмотрел на пустующий большой круглый стол, искусственный фикус в плетеном горшке, и потом взгляд потянулся правее ко входу в ресторан со стороны ресепшена. Высокая худая девушка стояла около винного шкафа и выбирала место, где бы ей получше устроиться. И столько притягательного и чудного было в ее внешности, что Макс удивленно приподнял правую бровь и наклонил голову на бок. ⁇ Вы будете одна? ⁇ донесся голос официанта. Да. Позвольте предложить этот столик. Девушка кивнула, и с ее кудрявых темных волос слетело несколько капель. Видимо, снег не являлся для незнакомки помехой. На улице она и не думала надевать шапку или капюшон. Макс не особо любил описывать героев своих романов. Всегда казалось, будто детали искажают образ, они делают его более понятным читателю. С этой девушкой было иначе. Как раз детали играли значимую роль и удерживали взгляд. Очень светлая кожа и контрастом длиннющий, почти до колен яркий красный шарф с двумя большими помпонами на концах. Серый полушубок из искусственного меха, размера на два больше, чем требуется, и короткая юбка, не прячущая ноги спички. Худющая, чем она питается. Пыльцой ромашек, так на дворе январь. Взмах руки. Непростой, а дирижерский. Безусловно, неуместный, лишний и... Красивый. Пусть взмахнет еще раз. Макс улыбнулся и пожалел, что сидит на барном стуле. Не получится развалиться и с максимальным комфортом продолжить наблюдение. Будьте добры, ознакомьтесь с нашим меню. Вновь прозвучал максимально вежливый голос официанта. «Благодарю». Девушка отправила полушубок на вешалку, пристроила около стены компактный красный чемодан, убрала волосы за уши и села. «Можно мне горячего чая сразу? Черного, с мятой. В большой кружке, пожалуйста. В самой большой, что у вас найдется». Улыбка одновременно смущенная и ироничная. «Да, та самая ирония, когда ты готов посмеяться над собой» и заодно щедро разрешить это сделать окружающим. Конечно, она замерзла. Макс автоматически посмотрел на ноги девушки и прищурился. Полусапожки довольно хлипкие, выглядят осенними и, скорее всего, промокают. Незнакомка с улыбкой вздохнула, что, скорее всего, переводилось как «вот и добралась» откинулась на спинку кресла, положила руки на подлокотники и на несколько секунд закрыла глаза, впитывая тепло ресторана. «Наверное, если бы кто-нибудь сейчас предложил ей плед, она бы укрылась им и преспокойно уснула, забыв про чай. А если бы Макса спросили, как считаешь, кто она?» Он бы ответил, «Художница». Именно представительницы этой профессии ему всегда казались неземными созданиями, умеющими проходить сквозь время и стены. «Похоже, ты остановишься в отеле». Макс еще раз глянул на красный чемодан и в очередной раз заказал виски. «Интересно, надолго ли ты приехала? Из какого города и зачем?» Выпив чай, согревшись, Девушка приступила к говядине в устричном соусе. Заказав это блюдо, она совершила точно такую же ошибку, что и Макс. Сухое, жестковатое мясо не могло доставить удовольствия. Согласен, говядина дрянная», – Мысленно обратился он к незнакомке. Надо было брать пасту или рубленую котлету. Обычно это беспроигрышные варианты. Макс и не заметил, как отступила скука. Теперь, наоборот, мышцы напряглись, чувства обострились, и настроение подскочило вверх. Он удивился тому любопытству, что вспыхнуло в душе. И откуда только взялось, вроде закостенело давным-давно и покрылось толстым слоем пыли. Подойти и познакомиться? Но зачем? Девушка попросила еще чая и заказала малиновый десерт, украшенный взбитыми сливками и стружкой белого шоколада. Это блюдо ей понравилось. Она опять же по-дирижерски взмахнула чайной ложкой несколько раз, улыбнулась и чуть позже, с сожалением, посмотрела на опустевшую тарелку. «Значит, всё же не пыльцой ромашек питается». Любит сладкое. Макс сделал попытку угадать имя девушки, но ей решительно ничего не подходило. Елена, Валентина, Ольга, Света, все не то. Вот если только музой назвать. Тихо засмеявшись, он провел рукой по волосам, отправляя их назад, а затем потер щеку ладонью. «Пора бы побриться, а то совсем здесь расслабился». Когда девушка поднялась, подхватила полушубок и потянула за собой чемодан, Макс быстро расплатился и последовал за ней. Остановившись за несколько метров до ресепшена, он развернулся к буклетам, обещающим познавательные экскурсии, и делал вид, будто внимательно изучает рекламные предложения. Да, ваш номер готов. Большое спасибо. 312-й. Это третий этаж. Кулер находится рядом с лестницей. Завтраки с 8 до 10.30. Макс медленно повернул голову и посмотрел на девушку. Соседка. Его номер 311-й. Он бы хотел сейчас выдать скобрезную шутку, но не получилось. Фраза оборвалась в самом начале, не успев даже наполниться едким смыслом. Незнакомка поехала на лифте. Макс неторопливо поднялся на третий этаж по ступенькам. Он видел, как девушка закрывала дверь в конце длинного коридора. Сейчас включит свет. Стянет с шеи шарф и, возможно, все же произнесет. Вот и добралась. И прозвучат эти слова уже без усталости, легко и радостно. Зайду как-нибудь за солью. Тихо пошутил Макс и направился к своему номеру. Извините, у вас соль есть? Она приподняла левую руку и показала пятно на рукаве. Говорят, помогают от жирных пятен. Так обидно. Хотела снять макияж и случайно капнула косметическим маслом. Зимой кожа только масло и спасает. Разве на ее лице была косметика? Принеслась полупрозрачная мысль, и Макс отступил назад, приглашая незнакомку зайти. Проходите, сейчас поищу. У меня просто ничего нет. Она пожала плечами. «Мыло, кстати, тоже подойдет. Я понадеялась, что отель предоставит всякую мелочь, и не взяла его с собой». Сколько прошло времени? Приблизительно полчаса, как Макс проводил девушку взглядом, как щелкнул замок, и душа наконец-то стала успокаиваться, пряча новые впечатления куда подальше. Нарушая правила отеля, Макс выкурил сигарету в ванной, Включил телевизор, отправил в чашку пару ложек быстрорастворимого кофе и нажал кнопку чайника. Завтра утром встреча со студентами. Надо бы пробежаться взглядом по плану, о чем там просили рассказать. Макс отянула к шкафу, и он сопротивлялся этой настойчивой силе, придумывая себе разные занятия. «Виски, что ли, слишком много выпил?» В шкафу лежала сумка с ноутбуком. Достать ее, открыть нужный файл и вновь ощутить болезненную беспомощность перед белым листом. Нет, плавали, знаем. И откуда взялась эта тяга? Дурацкий самообман. Надо было все же подкатить к лимоннице. Сейчас бы уж точно делом занимался. Криво улыбнулся Макс, и залил гранулы кофе кипятком. А потом в дверь постучали. Обыкновенный стук, не робкий и не требовательный. Так ежеминутно стучит сердце, не претендуя ни на что, кроме жизни. «Кого еще принесло?» — почти равнодушно подумал Макс, отвлекаясь от чашки. На пороге стояла незнакомка. Все в той же короткой юбке — и атласные блузки кремового цвета с английским воротником и рукавами три четверти. Ее каштановые волосы высохли и закудрявились сильнее. Большие карие глаза смотрели спокойно и уверенно, и в них не было ни капли сожаления по поводу испачканного рукава. В номере имелась небольшая кухонная зона. Когда Макс заселился, в одном из шкафов он обнаружил чайные пакетики и порционные упаковки с сахарным песком. Возможно, и соль найдется. Он открывал дверцы, заглядывал на полки и чувствовал, как внутри рождается дребезжащее раздражение. «Пусть она уйдет. «Зачем?» «Просто пусть уйдет и всё». Макс зашел в ванную комнату и выхватил взглядом пузатую бутылку с жидким мылом. Как раз с ароматом ромашек. Ей подойдет. «Возьмите мыло». Он наконец-то смог сформулировать, от отчего хочет побыстрее закрыть дверь. Рядом с этой девушкой, когда она столь близко, он от отчего-то чувствует слабость и в груди еще больше разрастается тягучий непокой. «Как вас зовут?» — неожиданно для себя спросил Макс и перевел взгляд на пятно. И пятно у нее странное. Расползлось вовсе ни каплей, а не то бабочкой, не то снежинкой. Ткань, наверное, так впитывает. «Эва! Я Эва!» — произнесла она два раза, видимо, не сомневаясь, что он переспросит. Необычное имя всегда вызывает удивление и желание уточнить, правильно ли услышал. Но Макс не удивился. Кивнув, мол, а иначе и быть не могло, он коротко представился. «Максим». «Отлично». Эва улыбнулась и добавила. «Я сейчас отстираю рукав и верну вам мыло. Большое спасибо». Когда она ушла... Макс сделал большой круг по комнате и тоже улыбнулся. «Эва, все же познакомились. И каким ветром тебя сюда занесло?» «Вроде и обыкновенная, но одновременно и бесконечно чудная. Не красотка, но глаз не оторвать. И самое приятное, она его не узнала». Не ахнула, как делают некоторые восторженные особы. Не попросила автограф, не задала убийственный вопрос, а когда выйдет ваш следующий роман? Макс резко развернулся к шкафу и представил, как все же достает ноутбук. Что там врачи говорят о психологических барьерах? Может, надо сжать зубы и решиться в очередной раз? И пусть литературная кривая выведет хоть куда-нибудь. Но появится ли эта кривая вообще и потащит ли за собой? Макс посмотрел на руки и с удивлением заметил, что пальцы дрожат. «Ваше мыло, спасибо!» – произнесла она, переступила порог и без приглашения прошла в номер. «А у меня стены зеленые, и, честно говоря, я считаю, что из-за этого мне больше повезло». «Выходишь на улицу, январь. Возвращаешься, июль. Я сразу в двух измерениях». «Только в двух?» — с иронией подумал Макс. «Да ты как минимум в десяти одновременно. И вообще-то я тебя не приглашал». «Пятно отстирали?» — спросил он, подходя ближе, пытаясь уловить главную ноту аромата ее духов. «Будто она помогла бы открыть тайны этой странной девушки» карамель и орех. Или какие-то цветы с похожими запахами. Да, Эва кивнула. Повезло. Теперь вместо блузки на ней была простенькая рубашка голубого цвета. Рукава длинные, манжеты не застегнуты. На груди маленькая брошь, скрипичный ключ. Ну, на груди это громко сказано. Макс коротко улыбнулся. Может, все же спросить про пыльцу ромашек. И сколько тебе лет? 20. Вы откуда приехали? Из Москвы. Учитесь. Последний курс гнесенки. Теперь Макс не стал сдерживать улыбку. Она получилась широкой и подчеркнула внутреннее удовлетворение. Внимательно посмотрев на Эву, он отметил, что она не испытывает неловкости на чужой территории. Наоборот, явно чувствует себя как дома. Точно ее путь лежал не абстрактно в Казань, а конкретно в его номер. Сейчас сядет в кресло, включит телевизор и искренне произнесет «Можно ли мне горячего чая? Черного с мятой? В большой кружке, пожалуйста. Самый большой, что у вас найдется!» «А какими судьбами в Казань?» не удержался от следующего вопроса Макс. «Однажды я дала себе обещание, что побываю хотя бы на одном спектакле в каждом городе, где есть театр. Вот и выполняю обещанное». Эва ответила легко и мягко добавила. «Еще раз спасибо. Если вам что-то понадобится, обязательно постучите в мою дверь. Я непременно помогу. Правда, соли у меня тоже нет». Она засмеялась звонко, и Максу на секунду показалось, что обои в его номере... Тоже стали зелеными. Инстинкт охотника включился ближе к вечеру. И на ужин Макс пришел к восьми. Можно сидеть, неторопливо жевать ризотто с грибами и уткой, посматривать на творожный пирог, пить американо и ждать. «Интересно, ты сядешь рядом или пройдешь мимо или лишь в знак приветствия?» Нетерпеливо, по побарабанив пальцами по столу, Макс откинулся на спинку довольно уютного кресла и посмотрел в окно. Снег опять валил, и сквозь рябь белых хлопьев проступала улица с вечно спешащими прохожими, грузными автобусами, витринами магазинов. На чём он остановился в романе? На четвертой главе. Героиня медленно, но верно, теряла все, пока не догадываясь об этом. И ее ожидал тернистый путь к возможному или невозможному счастью. И где теперь его героиня? В файле. Накрепко припечатана к первым страницам романа. Не дернется, не вздохнет, не шелохнётся. Как там называются коллекционеры? пришпиленных иглой к бархату бабочек. Кажется, липидоптерофилисты. Звучит, как диагноз. Эва появилась минут через двадцать. Усевшись напротив, подперев щеку кулаком, она с любопытством посмотрела на тарелку Макса и с улыбкой сказала. «Я тоже хочу пирог. Он же сладкий». Пожалуйста, не ешьте его сейчас, дождитесь меня, я быстро. И, вспорхнув, не желая ни секунды промедления, она устремилась к официанту. Кто на кого охотится? — резонно подумал Макс, провожая Эву взглядом. Она ела неторопливо, развлекая себя то дорожкой из капель малинового варенья по краю тарелки, то листопадом мяты прямо на мини-сугроб сметаны, На светлой коже играл румянец, будто мысли неожиданно вспыхнули и закружились, заставляя мечтать или фантазировать. У вас бывает так, что вы вдруг, совершенно неожиданно, слышите музыку? Или слова? Но не просто слова, а как бы объяснить музыку слов? Да, точно, музыку слов. Я слышал раньше, а теперь... Макс посмотрел на сияющее лицо Эвы, впитал ее радость от того, что получилось правильно сформулировать вопрос. Заглянул в карие глаза, наполненные мелкими золотистыми искрами и поставил чашку на блюдце с отчетливым стуком. Та-та-та-та-та пронеслось в голове. Тарарира рурам, тарарира рурам. Когда вы идете в театр? Макс резко сменил тему и отодвинул опустевшую тарелку в сторону. «Завтра вечером. Меня ждет безумный день или женитьба Фигаро. Тысячу раз обожаю этот праздник. И не говорите, что речь идет о пьесе. Нет, это именно праздник». Она подалась вперед и тоже заглянула в глаза Максу, явно желая немедленно найти в них ответ, согласен он с ее точкой зрения или нет. «Согласен», — ответил он, стараясь повторно прогнать настойчивая рурам пульсирующая в правом виске. «Я хочу пойти с тобой», — услышал Макс свой голос и почувствовал внутреннюю неловкость от резкого перехода на «ты». «Будто сначала нужно было спросить, а уж потом...» Эва замерла, но тут же улыбнулась и беззаботно ответила. «Хорошо, у меня есть второй билет». «Этого не может быть». Макс сдержал порыв вскочить, схватить ее за худенькие плечи и затрясти. «Этого не может быть. Кто ты? И что ты со мной делаешь?» «Начало, наверное, в семь», – старательно ровно произнес он, не совершая лишних движений. «Да, как обычно». Она небрежно пожала плечом и протянула руку к высокому стакану с лимонадом. На третий этаж они поднялись вместе, и каждый направился к своей двери. Макс включил свет, зашел в ванную, умылся холодной водой и излишне тщательно вытер лицо махровым полотенцем. Он уже и забыл, как это, когда душу разрывает на части, когда окружающий мир сужается до одного единственного желания — творить, когда страх становится ничтожно малым и рассыпается в пепел под тяжестью крепко-накрепко сплетающихся фраз. Молча подойдя к шкафу, Макс достал сумку, вынул ноутбук, положил его на стол, открыл, включил, ввел пароль. Сначала он найдет ответ на один мучительный вопрос, а уж затем... В строке поиска он набрал лишь одно слово – «Муза». «Музы – богини древнегреческой мифологии, живущие на Парнасе, покровительствуют искусству и наукам». Торопливо прочитал Макс, немного щурясь, хотя зрение его никогда не подводило. «Но это я и без вас знал. Не удивили. Ладно, продолжим». Муз всего девять. Калиопа – эпическая поэзия. Мельпомена – трагедия. Макс поморщился и покачал головой. Нет, не то. Талия – комедия. Терпсихора – танцы. Эфтерпа – лирическая поэзия и музыка. Из других источников покровительствует еще и лирической прозе. Макс провел рукой по волосам, улыбнулся. Щелкнул кнопкой мыши и перешел на нужную страницу. «Эфтерпа». В части этой музы назван астероид. Всегда изображалась с серингой в руках. Это еще что за штука такая? Одна из продольных флейт. Древнегреческий музыкальный инструмент. Макс почувствовал, что больше не может сидеть. Поднявшись, взъерошив волосы, он специально отошел от стола как можно дальше, к двери. Тяжёлое дыхание уже вырывалось из груди. На лбу выступили мелкие капельки пота. Пальцы, требуя клавиатуру, дрожали и сжимались в кулаки. Но Макс не торопился. Он желал насладиться этим моментом. Он жадно хотел прочувствовать его до мгновения, до каждого «да» и «возможно». «Ты победила, Эва», — наконец произнес он. Провел ладонью по лицу и направился к столу. И спасибо тебе за это. Нужный файл открылся и обжег глаза белым светом и бегущими строчками. Макс медлил лишь секунду, но затем подушечки пальцев коснулись клавиатуры, и вековая боль ушла, отпустив на свободу тот самый непокой, который рождает истории и заполняет лист чьими-то надеждами и тайнами. Эва прогуливалась по номеру, пытаясь уловить в воздухе вибрацию вечера. Убрав от лица волосы, притянув теплые мысли и мелодии, она улыбнулась и подкатила чемодан ближе к дивану. Уложила его на пол, открыла и, глядя на черный футляр, дежурно произнесла «Вечно тебя приходится класть по диагонали, а то не влезаешь. И не стыдно занимать столько места». Вытащив футляр, Эва достала из него флейту, счастливо вздохнула, дошла к окну и, несмотря на январский холод, распахнула его. «Музыку всегда услышит тот, кому она требуется», – тихо добавила она, вновь улыбнулась и поднесла флейту к губам.